Глава 23. Осенний бал. После того, как я узнала о Бали, время словно ускорило свой бег. Каждый вечер я оставалась в академии после пар, то на занятия с Эльнааром, то на факультатив у профессора Орланда. Не скажу, что это было во вред, напротив. За эти дни или недели я смогла узнать многое. Как чувствовать силу, как контролировать количество огня, как принимать облик Феникса и возвращаться в человеческое тело. И, к моему счастью, обращения становились все менее болезненными. А профессор пообещал, что со временем исчезнет даже легкий дискомфорт. Это примирило меня с новой сущностью, и я начала привыкать к мысли, что я Феникс. Хотя временами все еще просыпалась с мыслью, что весь этот мир — плод моего, не в меру пылкого воображения. После моего прилюдного отказа серебряному василиску я чувствовала, что надо мной нависла беда. Вот только пока Эльстан никак себя не проявлял. «Хочешь, я помогу тебе с платьем?» Уже не в первый раз предложила свою помощь драконница, когда мы стояли в столовой, дожидаясь своей очереди у раздачи. Я пожала плечами. Просто я до сих пор не была уверена в том, что пойду на этот бал. Чай не принцесса. «Если ты боишься из за денег, — начала Орланда, но я покачала головой. «Нет», — сказала я, делая шаг к стойке, — «дело не в средствах, хотя, признаю, я бы нашла куда лучшее применение стипендии, чем покупка платья на один вечер». «Я к чему сказала?» — Орландо улыбнулась. «Мне написали из дома, так вышло, что мой день рождения как раз накануне бала, и, в общем, у меня будет целых два платья». Я молча вскинула брови. Это что же, еще и менять одежду надо в процессе вечера? И, кажется, мое недоумение было столь явным, что подруга поспешила пояснить. Одно платье заказала мама, подгадав к осеннему балу, а второе подарил дядя, который не знал, что платье уже заказано. Таким образом, оба платья доставят уже завтра, и я смогу дать тебе одно из них. Здорово же, и тратиться не придется. Я оглядела фигуру драконицы и прикинула, как на мне будет смотреться ее наряд. Ты не смотри, что я выше тебя, — усмехнулась девушка. Подшить подол, дело плевое, а вот в груди Италии мы с тобой почти одинаковые, что платье сядет идеально. Я спорить не стала. В конце концов Орландо с такой искренностью предлагала поделиться своими подарками, что моя совесть не позволила бы отказаться. Спасибо, — сдалась я. Ты моя фея крестная. Кто-кто? — переспросила драконица. И остаток обеда я пересказывала ей нашу старую добрую сказку про Золушку. А после мы вернулись к учебе, на время отложив разговоры о предстоящем событии. «Можно войти?» — я постучала в дверь и сунула нос в кабинет профессора Орланда. «Да-да, конечно!» — тут же расплылся в доброжелательной улыбке куратор факультета огня. «Я ждал вас, адепт финира Я вошла в кабинет и прикрыла за собой дверь. «Сегодня наше занятие придется отменить», — со вздохом сожаления сообщил преподаватель. «О, — удивленно воскликнула я, — так мне уйти?» «Нет», — поспешно ответил куратор, — «даже как-то слишком поспешно. Мне будет нужна ваша помощь в одном личном деле». «Кажется, мои брови добежали до линии роста волос. По крайней мере, я ощущала себя именно так. Помощь в личном вопросе преподавателю...» На миг даже стало страшно. Вдруг он потребует от меня чего-то неприличного? «Пока вы не надумали себе всяких невероятных вещей, я перейду к сути», нахмурившись, сказал профессор, и постучал по своему столу. «Подойдите-ка сюда, дептка». Пока я преодолевала это ничтожное расстояние в несколько шагов, разделяющее меня и профессора, успела надумать себе много невероятного. А вдруг он воспылал ко мне нежными чувствами и потребует... «Ох, а ведь мне еще учиться здесь!» «Помогите определиться!» — тем временем сказал преподаватель, не догадываясь о разразившейся в моей голове буре, что сейчас разрушало мое спокойствие и способность мыслить трезво. «Да-да, я все же оказалась возле стола профессора, но стоило мне увидеть две прямоугольные коробочки, обтянутые бархатом, как все сумбурные мысли улетучились. Как думаете, какой комплект больше понравится молодой девушке примерно вашего возраста?» и жестом фокусника распахнул сразу обе коробочки. Блеск драгоценных камней ослепил меня. Что одно, что второе колье были просто невероятными. Я до сих пор не могла привыкнуть к тому, что здесь так легко и непринужденно носили драгоценности, словно все принадлежали к королевскому роду. «Что скажете?» Орландо взглянул в мои глаза с явно читающимся нетерпением. «Эм...» — промочала я. «Полагаю, ваш подарок будет приурочен к балу?» Да! засиял профессор. «Так что, какой? Или оба плохие? Я, если честно, совсем не разбираюсь в этих дамских штучках». Я нервно засмеялась, но тут же заставила себя замолчать. «Они великолепны, оба. Но не лучше ли будет поинтересоваться, какого цвета наряд у вашей... у девушки, которой вы подарите украшение. «Дело в том, что я не знаю», — развел руками Орланда, признавая полное поражение. «Ох уж эти мужчины!» Тогда, вероятно, можно подобрать камни под цвет глаз. — Зеленые, тут же ответил профессор. Кто бы ни была его зазноба, она крепко засела в голове преподавателя. — Тогда берите этот комплект. Я указала на колье из белого золота с изумрудами. Даже если не подойдет к наряду на бал, девушка всегда сможет надеть его в будущем, чтобы подчеркнуть цвет глаз. — Спасибо за вашу помощь! — отозвался профессор и с облегчением закрыл обе коробочки. С утро омаялся, никак выбрать не мог. Вы меня очень выручили, адепта финира. Я улыбнулась. Хоть один момент я могла выяснить. За знобы преподавателя я никак не могла быть, потому как мои глаза были серого цвета. Уже на пороге кабинета профессор остановил меня строгим. Надеюсь, вы понимаете, что все не должно выйти за пределы этих стен. Я кивнула. И дурак бы понял. И... «Если вдруг увидите данное колье на одной из ваших знакомых...» «Я могила», — ответила я, не дожидаясь конца фразы куратора. Он не совсем понял мой земной юмор и уставился на меня с недоумением. Пришлось выкручиваться. «Какое колье? Я не видела никакого колье, профессор!» Теперь, наконец, до него дошло. Кивнув, он отпустил меня, и я не приминула воспользоваться возможностью посвятить вечер самой себе». И учебе, будь она неладна. Сумерки упали на академический городок. Я вздохнула и перевернула страницу учебника по огненной магии. В голове уже была вязкая каша из терминов, формул и правил, но я упорно грызла этот камень, ведь огонь теперь со мной до конца жизни» а значит, овладеть своей силой было жизненно необходимо. Тихий стук в дверь слился с урчанием моего живота. Вздохнув, я положила закладку в учебник и закрыла его. Кто бы ни был стучавший, он напомнил мне о том, что я не ужинала. Открыв дверь, я удивленно вскинула брови. На пороге стоял Илларий, мой рыжий ушастый знакомый. — Позвольшь войти? — улыбнулся Илларий и кивнул в сторону комнаты. «Да, — Да-да, конечно! — я торопела попятилась, пускай эльфа. «Прости, не ожидала увидеть тебя». «А кого ожидала?» — подмигнул мне он и тут же засмеялся. «Да шучу я, не переживай». Я подошла к столу и начала бездумно складывать книги и тетради в стопочку, пытаясь понять, зачем Ларри пришел ко мне столь поздним вечером. К счастью, он не стал меня томить долгим ожиданием и сразу перешел к делу. «До меня дошли слухи и...» В общем, чтобы успеть вклиниться в очередь твоих поклонников, я хотел бы сразу заявить о своем желании пригласить тебя на бал. Эльф обезоруживающе улыбнулся, отчего в его нефритовых глазах зажглось получистому солнышку. «Слухи?» — растерянно повторила я, за эльфом оседая на стул. «Ты тоже? Медом им, что ли, всем намазано?» «Ты не подумай, я не из этих побуждений!» Внезапно улыбка на лице Иларии померкла не то чтобы ты мне не нравилась как девушка но в общем я просто хотел выручить тебя на случай если тебе нужно будет сбежать от очередного знатного ухажора теперь пришел мой очередь улыбаться если бы я искала в этом мире парня друга лучшей кандидатуры пожелать было бы невозможно спасибо искренне поблагодарила я эльфа если ты говоришь правду и тут нет никаких романтических чувств ни в коем разе замахал руками Ларри. не в обиду но ты мне нравишься исключительно как подруга. Надеюсь, это не обидит тебя? Только обрадует!» воскликнула я и, подскочив к эльфу, порывисто обняла парня. И я согласна. Заметив облегчение в глазах Элларии, я насторожилась. Спасти меня от поклонников — поступок благородный. Но у эльфа, судя по всему, были и свои причины прятаться за ширму подставной пары. «Слушай, а тебе-то зачем это все? Не поверю, что у тебя не нашлось более подходящей кандидатуры». Элари улыбнулся, но в его глазах я заметила тень стыдливой вины. «Ну, ты мне тоже поможешь, когда пойдешь со мной на бал. Просто мои родители очень настойчиво пытаются свести меня с одной девушкой, и, говоря «очень настойчиво», я имею в виду, что «действительно очень. Просто поверь мне». «Все-все, я поняла, ни слова больше». Мы дружно рассмеялись, а потом Элари предложил проводить меня в столовую, и я не стала отказываться. По пути он захотел обсудить наши наряды, чтобы мы выступили полноценным дуэтом. Но я призналась, что пока я сама не знаю, какого цвета будет мое платье. Поэтому этот вопрос мы отложили. Благо, немного времени добало и еще оставалось. В эту ночь я ложилась спать с мыслями о том, что больше ничего непредвиденного со мной не случится. Но когда моя жизнь была предсказуемой? Уже следующий день преподнес мне новый, совершенно неожиданный сюрприз. Я собиралась к первой паре, когда в мою дверь постучали. Не ожидая подвоха, временами Орланда заходила ко мне, чтобы вместе пойти в столовую или сразу в аудиторию, я открыла дверь. И почувствовала дежавю. Не потому, что на пороге стояла лари нет. А потому, что я испытала ровно такое же удивление, увидев за дверью дракона. «Альнар?» — сорвавшимся от волнения голосом спросила я. «Хотя чего тут было спрашивать? Все было очевидно». «Решил спасти тебя от преследований со стороны Василиска. На бал пойдешь со мной?» Я молча взёрнула бровь. Первый испуг исчез. Теперь же мне хотелось смеяться. Нет, кто-то точно обильно смазал мою дверь мёдом, отчего лучшие образчики мужской части Академии наперебой начали предлагать мне себя в пару. Я улыбнулась, вселив дракона ложную надежду, чтобы тут же ее отобрать. Благодарю за приглашение, но вынуждена отказаться. Взгляд стальных глаз потемнел, а на дне их зрачков вспыхнуло пламя ада. «Ты мне отказываешь?» — обманчиво тихо спросил Альнар, умудрившись при этом выделить каждое слово. «К сожалению», — я пожала плечами и, решив, что атмосфера достаточно раскалилась, пояснила. «Вчера вечером с такой же благородной миссией приходил Ларий, и я дала ему свое согласие. Прости, если бы я знала, что сегодня меня придет спасать сам принц...» Альнар смерил меня странным взглядом и, развернувшись, ушел молча, не сказав ни единого слова. И почему после этого разговора я чувствовала себя так, словно предала кого-то близкого? Мотнув головой и выбросил эту мысль прочь, я ничего не обещала дракону и вообще расприглашались тут. Весь день я чувствовала себя стоящей на минном поле. Шаг вправо, шаг влево, смерть. И угроза шла не от педагогов. Преподаватели, напротив, были любезны и не заваливали домашними заданиями. Профессора шутили, И вспоминали свой первый осенний бал, делились забавными ситуациями и беззлобно потрунивали над первокурсниками. Но вот что касалось моих одногруппников, казалось, каждый был в курсе того, что сегодня я отказала очередной звезде Академии. Я сомневалась, что Альнар распространял эту информацию по кулуарам. Нет, но, ну, очевидно, кто-то все же стал свидетелем этой сцены и теперь на меня смотрели как на окончательно потерявшую связь с реальностью умалишенную. С сочувствием и опаской. Лишь Орланда оказывала мне молчаливую поддержку, вовремя появляясь рядом. Стоило в вклиниться между мной и шепчущимися девицами, как те замолкали и уходили, бросая в нашу сторону напоследок опасливые взгляды. А позже, уже перед самым вечером, Орланда сказала мне. «Не буду лезть туда, куда не просят, поэтому...» Широкая улыбка осветила лицо подруги. Завтра привезут второе платье. Жду тебя у себя с утра. Завтра, эхом повторила я. Совсем забыла о платьях с этими мужчинами. Ты же помнишь, что бал уже завтра? На всякий случай уточнила Орландо. Я машинально кивнула, мыслями витая где-то возле обиженного моим отказом куратора. Я не видела Альнара с утра, а получив записку, что сегодня занятий с ним не будет, и вовсе почувствовала себя предательницей. Но... Почему? Я ничего ему не обещала. Утро в день бала выдалось пасмурным. Едва я открыла глаза, как вынуждена была тут же подняться с постели. Было непривычно темно, хмуро и уже по-зимнему свежо. Я подскочила к окну, чтобы закрыть ставни и прекратить разгол студеного ветра по комнате. Захлопнув окно, поежилась. По коже обнаженных плеч побежали крупные мурашки. Бр! пробормотала я, взмахнув рукой. Мгновенный отклик силы даровал телу такое необходимое тепло. «Спасибо факультативу профессора Орланда. «Я уже могла использовать огонь для согрева себя, не боясь, что спалю все вокруг!» Выдохнув перед собой маленькое облачко пара, я поспешила к шкафу. «Сегодня можно было одеться так, как хочется!» Великодушные преподаватели дали своим студентам выходной, чтобы девочки имели возможность как следует подготовиться к балу. Это на земле для сборов на вечеринку достаточно пары часов, а в этом мире... Ух! У меня же пока был лишь один пункт в плане сегодняшнего дня — увидеться с Орландой. Так как ей только сегодня должны были привезти второе платье, а я все еще не знала, в чем отправлюсь на свой первый настоящий бал. Выпускная в школе не считается... Там от бала было лишь название. Я постучала в дверь комнаты подруги. Орланда не торопилась открывать. Я уже подумала, что она ушла в столовую завтракать, но тут услышала щелчок замка. О, это ты! зевнув, воскликнула драконица. Проходи, ты как раз вовремя! Платье только принесли. Я закрыла за собой дверь и остановилась возле кровати. На темно-вишневом покрывале стояли две большие прямоугольные коробки. «Готова к примерке?» — шаловливо улыбнувшись, подмигнула мне Орланда, а я растерялась. «Я?» — я испуганно посмотрела на подругу. «Но я думала, это ты будешь мерить платье и дашь мне то, которое тебе меньше понравится». «Такого-то обо мне мнения!» — скептически заявила Орланда и подошла к коробкам. «Нет, дорогая, сначала я хочу оценить, как оба платья будут смотреться на тебе. Не могу же я единственную подругу отправить на бал в том, что ей не подойдет». Я порывисто обняла Орландо, почувствовав прилив бурной благодарности. А ведь в этом мире она была моей единственной подругой. Единственным человеком. Ладно, не совсем человеком. Который всегда готов протянуть руку помощи. Абсолютно безвозмездно. Чтобы не разводить сырость ненужными слезами, я улыбнулась драконице. «Давай начинать». Орландо ловким движением распахнула обе коробки одновременно, невольно напомнив мне профессора Орланда с его шкатулками. Улыбнувшись своим мыслям, я во все глаза уставилась на роскошные наряды, которые даже в сложенном виде поражали своей красотой. «Вау!» — выдохнула я, невольно потянувшись к материи. «Как красиво!» «Вот его и пример первым!» Орланда подвинула мне коробку с алым платьем, а сама задумчиво посмотрела на изумрудное. «А я надену это. Что-то подсказывает мне, что красное заберешь ты!» Если бы Орландо сказала это другим тоном, я бы не притронулась к платью, но в голосе подруги слышалась искренняя забота и радость за меня. Поэтому я осторожно вынула из коробки платье и с благоговением приложила лифт к своей груди. Невесомая воздушная юбка алым облаком укрывала мои ноги, и я застыла напротив зеркала, пораженная тем, что увидела. Я не замечала раньше, насколько такой насыщенный алый был мне к лицу смелый яркий цвет, который могут носить только очень уверенные в себе личности. Платье было роскошным и в то же время очень элегантным, минимум украшений, лишь изящные узоры из золотых перьев на лифе и вдоль границы корсета, где он переходил в пышную юбку. Не знаю, зачем это платье подарили драконице, ведь фасон его буквально кричал о том, что это наряд для истинного феникса, красного феникса. И как только эти мысли окончательно оформились в моей голове, я серьезно посмотрела на Орланду. «Это же не подарок твоих родных, правда?» Драконица не умела лгать. Или же не хотела врать именно мне. Орланда немного виновато улыбнулась и ответила. «Ты бы не приняла от меня такой подарок. Пришлось пойти на маленькую хитрость». Я не могла сердиться на подругу за этот поступок, тем более, что она была права. Не нужно было уметь разбираться в ценообразовании этого мира, чтобы понять. Такое роскошное платье стоило целое маленькое состояние. «Я же не смогла бы купить себе даже туфельки к такому наряду!» «Точно!» — воскликнула я, вспомнив об обуви. «Что такое?» — спросила Орланда, заметив мое беспокойство. Я, немного смутившись из-за того, что заставила подругу волноваться, я все же призналась. «У меня нет подходящей обуви к этому платью!» «Хотя юбка длинная, никто не заметит, если я надену академические туфли». «Неужели ты думала, что я забуду о таком важном предмете дамского гардероба, как туфли?» Орланда покачала головой, а потом, наклонившись, вытащила из-под кровати прямоугольную коробку. «Ты точно моя добрая фея крестная, улыбнулась ей и обняла драконицу. «Ну-ну!» — усмехнулась Орланда, украдкой смахивая влагу из уголков глаз. «А теперь бери свои подарки и бегом к себе!» ванная, прическа, макияж, ты рискуешь не успеть». «Целый день впереди», — возразила я, всплеснув руками, но Орланду это не убедило. «Ты даже не представляешь, как быстро пролетит это время, тем более...» Голос подруги стал вкрадчиво тихим. «Тем более, начало совсем скоро, торжественная часть начинается в четыре часа дня». Я присвистнула. «Нет, ну, если дела обстояли именно так...» то лучше было действительно не тянуть резину и заняться приготовлениями».